Калантайске. Ещё затемно мы впятером, Таня, Тимофей Степанович, Деженёв, Оглобленный я, спустились к Крафу. В больших клетчатых сумках лежало снаряжение и оружие. Путь в Калантайск я благополучно проспал. С утра меня донимало похмелье, я кое-как пристроился в кресле, дорога и тряску б о ю к а л и и я забылся мёртвой дремой. к а л а н т а й с к и нас определили на постой к читателю Артёму Веретёнову. Он помогал нам в бою с Гореловской читальней. Жил Веретенов в частном секторе, и его двухэтажный дом мог принять множество гостей. Нас поселили в бане, а мезонин, застекленную веранду и беседку уже заняли более многочисленные читатели воронежской и ставропольской читалин. Во флигеле ютился отряд из Костромы. Конечно, такое количество вооруженного народу рядом успокаивало, несмотря на известные бытовые неудобства. Но я понимал а другое. Раз мобилизованы столь внушительные силы, значит, ожидается серьезная битва. В Калантайской читальне было 27 человек. У Веретенова собрались три с лишним десятка бойцов. И, по его словам, к Латохину еще продолжали стягиваться подкрепления. На квартире калантайца Сахно жили люди из Пензы. У Латохина остановились вологодские читатели. Ожидался даже отряд совета библиотек, общим числом не меньше двух дюжин. Такое количество бойцов говорило о том, что Павлики — не только опасный, но и многочисленный противник. За последнее время к удачливой библиотеке присоединились множественные недобитки. Переписчики, долгие годы скрывавшиеся от войск Совета, мародерствующие банды, неудавшиеся воры и прочие отребья Громовского мира. Предполагалось, под знаменами Павликов собралось уже до сотни бойцов. Самое неприятное, никто не мог сказать — сколько еще ждать появления павликов, день или неделю, и это вынужденное бездействие угнетало. Города я не увидел, прогулки нам не рекомендовались. Да мне и самому не особо хотелось выходить на улицу. Мы быстро перезнакомились с соседями. Когда Веретенов представил меня как библиотекаря Вязенцева, кто-то с удивлением воскликнул «Так вы живы?», а нам говорили «Убили вас год назад». Коллеги оказались людьми славными. Общение с ними было интересным и полезным. Ведь раньше я и не задумывался о сложнейших механизмах конспирации, позволяющих читальням и библиотекам выживать в суровой реальности, полной крови, засад и покушений. К примеру, читальня из Костромы в миру скрывалась под вывеской «Общество любителей японской культуры». Библиотекарь Костромчан Иван Арнольдович Кислинг работал учителем русского языка и литературы и к Японии был совершенно равнодушен. Читальна размещалась в небольшом полуподвале, где для отвода глаз преподавалась отечественная самба, выдаваемая за какой-то вид карате и техника японского боя на мечах. Предусмотрительный кислинг нарочно заломил астрономические цены, отшивающие всех любопытствующих. Маленькое б ю р о е в о было забито всяким околовосточным хламом, который выдавался за японский на случай появления комиссии. Общество являлось организацией официальной, И если бы милиция вдруг обнаружила в подсобке десятка два старых драгунских сабель, загримированных под катаны, то особых неприятностей у костромских любителей Японии не возникло бы. Читальня воронежского библиотекаря Евгения Давидовича Цофина пряталась за ширмой религиозной организации, занимающейся кошерным забоем. Поэтому люди Цофина на законных основаниях не расставались с длинными тесаками, предназначенными для умерщвления скота. Надо сказать, в своей читальне Цофин был единственным евреем. Рыжий, носатый, с вечно недовольным и брезгливым выражением лица, он неизменно отвращал всякого посетителя из городской администрации. Чиновники благоразумно предпочитали с ним не связываться. Лишь однажды в читальню по ошибке сунулись незваные гости из еврейского центра, но воронежские читатели соплеменников ловко шуганули. Вскоре читальню навсегда оставили в покое и обходили, как дорно пахнущее место. чего и добивались Цофин с товарищами. На бой они явились в продубленных, жестких, словно доски, халатах и тюрбанах, заменяющих шлемы. Ставропольские читатели в обычной жизни были казачьей станицей, конечно, номинальной, существующей только в документах. Бумажный этнический статус позволил библиотекарю Зарубину и читателям вооружиться холодным оружием. Зарубин был далек от исторической правды и ориентировался больше на стрельцов времен Ивана Грозного, так что читальник, р о м е шашек, пик и нагаек, охотно использовал а бердыши. Настоящего казачества ставропольцы сторонились так же, как и читатели Цофина евреев, что, впрочем, не мешало японцу Кислингу периодически дразнить с о ф и н а спрашивая, не подать ли тому крови христианского младенца, или же призывать казака Зарубина организовать воронежцам небольшой погром. Жили мы неплохо. Латохин позаботился обо всём, даже о нашем питании. Еда была самая простая. Суп из горохового концентрата, каша, картофель, хлеб, пирожки с мясом. На второй день к нам коротко заскочил сам Латохин с бумагами. Под пристальным его взглядом я поставил в каком-то документе свою нервную подпись «Вязь» с поросячей закорючкой. Нас подняли ночью. К дому Веретёнова подкатил обшарпанный лаз которые мы спешно за 10 минут погрузились. В автобусе заспанный Веретенов разносил термосы с кофе и пластиковые стаканчики. Мы приехали к огромному глиняному карьеру, будущему месту сражения. Работы в карьере давно прекратились. Бурые склоны хранили глубокие следы экскаваторных зубьев. Сборное войско Латохина насчитывало 84 бойца. Окруженный вооруженной толпой, Латохин прилаживал к шесту киот с книгой памяти. раскрытый на титульном листе. л о т о х и н воткнул шест в глину, и внутри киота зажглась маленькая лампочка, подсвечивающая страницы. К рассвету после нескольких тревожных часов ожидания стало ясно, что павлики на книжную приманку не появились, и бой откладывается. Мы выставили дозор и разошлись по автобусам. Утром ребята Латохина подогнали две полевых кухни с гуляшом и бочку хлебного кваса. Всем раздали оранжевые безрукавки для маскировки. но это была перестраховочная мера. На многие километры вокруг простирались строительные пустоши. Мы простояли лагерем целый день. На закате вологодский патруль, обходя карьер, наткнулся на п а б л и к о в с к и х лазутчиков. Пришлых было трое. Завязалась короткая схватка, двоим павликам удалось скрыться, третьего, в полуживом состоянии, приволокли вставку Латохина. Выглядел пленный ужасно. словно его минуту назад вытащили из палаты травматологии, полностью закатанного в больничный гипс, так что не было видно лица. Серые, несвежие бинты пропитались кровью и измазались в глине. У меня даже возникла абсурдная мысль, что патрульные вначале раздробили Павлику кости, а потом быстро наложили гипс. Впрочем, умирал он не от переломов. Роковой удар нанес топор прямо в основании черепа, между гипсовым воротником и головной перевязкой. Марат Андреевич с ножницами подсел к раненому. Первая же снятая шина все прояснила. Страшный, заляпанный кровью наряд Павлика оказался продуманным доспехом на манер рыцарского. Под бинтами прощупывался не гипс, а тяжелый пластик, повторяющий контуры тела. Марат Андреевич привычно орудовал ножницами, распарывая плотную перевязку. «Кстати, это не кровь на бинтах», — весело сообщил он собравшимся. «Краска, имитатор». только не пойму для чего. «А это такая хитрая форма психологического давления», сказал кто-то из воронежских. «Одновременно видом своим и жуть нагоняет, и стукнуть з а м е н т о в а н н о г о вроде как трудней». «Очень может быть», — согласился Марат Андреевич. Библиотекарь у них — бывший театральный художник. Пленник лежал очищенный, как лобстер, а рядом г р у д ы были свалены части его панциря. Кираса, поножи, наколенники и воротник. «Помирает», — произнёс за моей спиной Тимофей Степанович. Словно услышав его слова, Павлик судорожно дважды вздохнул, будто набирался мужества, и умер. «Теперь гостей недолго ждать», — уверенно сказал патрульный. «Мы там бинокль нашли. Стало быть, следили они за нами. Как пить дать, где-нибудь табором расселись и книгу ярости штудируют. Это часа на два, максимум три, значит, к ночи подогреты и заявятся». «Товарищи библиотекаря!» К нам подбежал к а л о н т а е ц Веретёнов. «На несколько минут». «Алексей Владимирович, пойдёмте, Латохин зовёт». Вологодский библиотекарь г а л е н и щ е в поправил стальный нагрудник, надетый поверх кожаного плаща, и зашагал подсвеченному шесту с книгой. Я последовал за ним. Импровизированный военный совет был в самом разгаре. «Строим фалангу», — говорил Зарубин. «Сколько нас?» «84?» — он задумался, высчитывая. «На восемь рядов». «По три, пять, семь, девять, одиннадцать, пятнадцать бойцов!» «Это не фаланга, а свинья!» — возразил ему пензенский библиотекарь Акимушкин. «Не патриотично, батенька, да и суеверно я. Мы же не хотим повторить судьбу ливонцев. Тевтонцев, да какая разница, рыцарей, псов!» Кислинг нахмурил брови и замогильно продекламировал. Был первый натиск немцев страшен, в шеренгу русскую углом, двумя рядами конных башен они врубились на пролом. — Твардовский? — спросил молчавший до того Цофин. — Двойка вам, Евгений Давидович, садитесь. — А что молодое поколение думает? — Симонов, — предположил я. — А вот это пять баллов. — Не понимаю, — шутливо насупился Цофин. — Как учитель русского языка может носить фамилию Кислинг? Ну, Иванов, Петров... Ну, Цофин, в конце концов, — ехидно продолжил кислинг, и все заулыбались. — Коллеги, — примирительно сказал Голенищев, — свинья, когда наступают враги, а если свои русские, то это уже клин, т о т о думать нечего. — Тогда вопрос исчерпан, — заключил Латохин. — Листочек есть у кого-нибудь? Лучше в клетку, так рисовать проще. — Ага, спасибо. — он взял протянутый Цофиным блокнот. Спустя минуту я с любопытством заглянул Латохину через плечо. Усеченный треугольник напоминал схему театрального зала. «Первые 27 номеров», — пояснил Латохин, — «это моя читальня, а вы, товарищи, формируйте фланги». Я выбрал место справа, сразу за колонтайцами. В центре стали вологодцы и ставропольцы, а замыкающие ряды по 17 человек составили из пензенских, костромских и воронежских читателей. «Товарищи», — сказал Латохин, как только все клетки были распределены между отрядами. Давайте быстренько сообразим тренировочное построение, чтобы в случае тревоги не путаться друг у друга под ногами. Надо отдать должное, все читатели действовали чётко, без суеты и давки. Я специально поднялся на глиняную насыпь. С высоты в о й с к а ощетинившись грозными косами, пиками, баграми, вилами, смотрелось более чем внушительно. Раз за разом мы собирали и распускали клин, и лишь после того, как уложились в рекордный норматив 30 секунд с полной боевой выкладкой, Латохин оставил нас в покое. Впрочем, особого отдыха не получилось. Через полчаса на противоположной стороне карьера неторопливо появились павлики.